Стив повернулся к гномам. "Но зачем это вам?" испугались гномы. "Не люблю работать вслепую. Хочу знать, с чем мне предстоит столкнуться". "Спрашивайте", покорно вздохнули гномы. "Насчёт артефакта или вольной баронству, мы вам всё подноготную. Кто такой Мверт?" Гномы переглянулись. Чёрный колдун. Эвот только лапшу мне на уши вешать, не надо, жёстко сказал Стив. У меня голова как компьютер работает. Блок системного анализа уже всю ситуацию прокачал. Вот только из начальных данных мало. И результат вычислений может оказаться неверным. Так кто такой Муэрта, которого я изначально знал как обычного колдуна, мастера Муна? И откуда взялся ещё один муэрта, который зализывает в данный момент раны в королевском дворце, но лечат лекари не мастер Амуна, а Мальегона, великого магистра белой чёрной магии Нурмунди. Как это понимать? А может, мы просто предложим вам тройной гонорар. Окончательно расстроились гномы. И вы не будете интересоваться, кто такой муэрта? — Ага, это наводит на размышления. Стив был потрясен. — Вот теперь, шеф, я не уверен, что мы доживем до гонорара. — расстроился Собкар. — На этот раз согласен целиком и полностью. Удрученно кивнул головой Стив. — Значит так, господа хорошие. Тройной гонорар — это, конечно, прекрасно. Но мы вашими стараниями и так уже богаты. А потому попрошу ответить четко и конкретно, кто такой Муэрто? Гномы и эльфы в полной растерянности посмотрели на баранай отцу. Та несколько мгновений раздумывала, а затем решительно тряхнула к обной золотых волос. Я попробую объяснить вам, господа. Ждем с нетерпением. — любезно склонил голову Стив и, еле слышно, шепанул сидевшему рядом Собкару. — Слушай внимательно, голову на отсечение даю, сейчас нам начнут мозги канифорить. Когда-то давным-давно родился маленький мальчик по имени Мун с очень хорошими способностями к магии. Его заметили местные колдуны и начали обучать секретам магического мастерства. — Да. И учили его до тех пор, пока он не перенял от них всё, что они знали, и не превратился в мастера Амуна, великого мастера Амуна. Но жажда знаний не утихла в нём. Он стремился расширить свой кругозор и начал экспериментировать в области запретных знаний. В поисках истины связался не с теми людьми и покатился по наклонной плоскости. Это тот дуд, для года нет трудно. Запретные знания поселили в его душе зло, и вместо добродушного мастера Муна мир получил злобного и коварного Муэрта, который научился переселять свою душу в чужие тела. Надеюсь, я достаточно подробно ответила на ваш вопрос, господин Стив. Ещё как подробно? С самым серьезным видом согласился юноша и опять прошептал Сапкару. — Учись, нам только что классно проехали по ушам, а придраться и не к чему. — Срочно записывай меня к себе в ученики, — потребовал Жанер. — Ничего не понимаю, но чувствую, что надувают. — А вы ничего не хотите добавить? — громко спросил баранесу юноша. Мы рассказали всё? Эмма с интересом смотрела на него. Если бы ещё добавили, что рассказали честно. Ладно, господа, давайте свой тройной гонорар, махну рукой гномам мстив. И можете изрекать поподробнее насчёт этого артефакта. Что это за хрень и семьи едят? Бодес звонко рассхохоталась. А обрадованные гномы и эльфы помчались увеличивать размеры гонорара до оговоренной суммы. Стив автоматически отметил, что, судя по всему, они работают в одной команде. Войной между ними и не пахло. Против кого же тогда куются эти мечи? Он чувствовал, что вооружаются друзья-баронессы неспроста. Назрывало нечто такое, во что... Стива посвящать никто не хочет, а вот решить проблему его руками все просто жаждут. Ну что ж, посмотрим, кто кого хмыкнул аферист. Пошли друзья на отдых. Нам завтра снова в дальний путь. Не завтра, а как минимум через неделю, поправила его баранёвцев, поднимаясь из-за стола. А это ещё почему? "Вы интересовался, Стив? Сначала мы и верные студии научат вас хорошим манерам и всему, что необходимо знать истинному дворянину. Перед вольными баронами вы предстанете как принц очень и очень далёкой страны, путешествующий по свету за своей супругой в окружении немногочисленной, но верной свиты". "А кто будет с супругой?" нахмурился Стив. — Я больше женское платье не надену, — испугался Петручча. — Супругой буду я, — успокоила циркача баронесса. — Время у нас ограничено, а без меня вам артефакта в вольных баронствах не найти. Стиву ее слова очень понравились. Его команда зависливо вздохнула. Заметив их сальные взгляды, Эмма нахмурилась и из веера в ее руке выскользнул. Элегантный миниатюрный дамский кинжал. Всё ясно? Не ясно. Но не очень натурально, расстроился Стив. А если в вольных баронствах за нами будут наблюдать опытные шпионы, засыплемся, как пить дать, засыплемся. Не волнуйся, дражайший мой супруг, любой шпион, осмелившийся переступить порог нашей спальни, Буде немедленно убит тобою. Это почему мною? Потому что спать ты будешь у порога. Спокойной ночи, господа. Приятных снов.